Йодзи Ямамото Год рождения — 1943. Однажды про него было сказано. Наверное, это единственный из нынешних дизайнеров, работы которого шестидесятилетние считают невероятными, а семнадцатилетние очень классными. Будучи родом из Японии, Йодзи Ямамото — как и его талантливый коллега Исэйми Яке, и стал строить свой стиль на национальной основе, предпочитая соединить Восток и Запад. Взяв от них самое лучшее, постоянно экспериментируя, он создал свое уникальное направление, в котором столько же от философии и искусства, сколько от мастерства. Йодзи родился в 43-м в Йокогаме отец погиб на второй мировой войне так что мать портниха растила сына в одиночку сначала он учился во французской школе в двадцать один закончил университет кейо где изучал право а затем отправился в бунков фукуса гакуин школу моды молодых людей там было куда меньше чем девушек буквально один на сотню и в общем неуд профессия портнова ну или модельера, не считалось тогда в Японии престижной. Йодзи проучился там два года под руководством преподавателя, который в свое время учился вместе с Ивом Сен-Лораном. Будучи одним из лучших студентов, Йодзи получает награды, в частности, стипендию на учебу в Париже. После возвращения из Европы он несколько лет работал в разных дизайнерских студиях а свою собственную компанию открыл в семьдесят втором. Первая коллекция модельера вышла в семьдесят шестом, и он сразу оказался очень востребованным. Однако настоящий громкий успех пришел после первого показа в Париже в восемьдесят первом году. Что же было в его работах необычного, привлекающего внимания? Чтобы создать что-то хорошее? художник должен сделать решительный шаг. Он подвергает сомнению все, что находится за пределами нашего понимания и что разрушает привычные стереотипы. Искусство — это всегда шок, потому что наступает на пятки тому, что мы привыкли считать допустимым. Скажет он потом. Кто-то будет возмущаться, а кто-то, и особенно это касалось людей творческих, восхищаться и спешить примерить на себя. Йоанзи мамота создавал новые силуэты, переосмысливая женскую красоту, не обнажая ее, как в западной культуре, а изящно драпируя в просторные легкие одежды. Разве о женщине должны судить только по ее фигуре? Закрытая одежда может быть не менее элегантной, чем открытая, и даже не менее соблазнительный, если уж на то пошло. Он не акцентировал внимание на изгибах женского тела, а пытался перенести этот акцент на спину, на руки, на другие места. Японские традиции создания одежды, переосмысленной с помощью западного опыта, активное использование монохромной гаммы, особенно черного цвета, использование необычных материалов, все это давало эффектный результат. Модели получались необычными, стирающими границы между прет а и высокой модой, и между мужским и женским. Как говорил Ямамото, в моей философии слово «андрогин» лишено всякого смысла. Я полагаю, между мужчиной и женщиной нет никакой разницы. Наши тела отличаются, но чувства, дух и душа — все те же. Однако, как он всегда подчеркивал, мода — это не искусство ради искусства, ведь одежду покупают и носят каждый день. Поэтому функциональность и удобство одежды всегда играли для него огромную роль. И вновь обыгрывая Восток и Запад, от японского кимоно до одежды европейских рабочих, отказываясь от лишней отделки, от украшательства, он создавал вещи для повседневной жизни, в которых было легко и свободно идеал уродлив. Асимметрия недостаточно человечна. И едва ли не по манажски скромные, с неровными подолами, с асимметричным кроем вещи, резко отличающиеся по своей эстетике от западных традиций, привлекали внимание и западали в душу. Но и позднее, когда Ёндзие Мамота стал активнее использовать в своих работах отсылки к французской высокой моде, Он все равно оставался самим собой. А его любимый черный? Он ленив и прост, но таинственен. Черный цвет позволяет многое сочетать между собой, но он по-разному смотрится в разных тканях. Чтобы обозначить силуэт, вам нужен черный. Черный может поглощать свет, делать очертания более четкими, но главное он говорит, я тебе не докучаю, и ты мне не докучай и необычные скульптурные многослойные силуэты модельера отлично смотрелись именно в его любимом цвете. Тогда, в 81-м, он дебютировал в Париже вместе с дизайнером Рейкова Куба, с которой в ту пору его связывали романтические отношения, а затем переросшие просто в дружеские. В том же году он открыл в Париже свой первый магазин. В 84-м начал выпускать одежду для мужчин. Его популярность набирала обороты. А он тем временем мог продолжать свои эксперименты, в частности, пробуя новые для себя ткани и их сочетания, и новые силуэты. Ямамото всегда полагал, что роль ткани огромна. И если было что-то, что он терпеть не мог, так это штампы. Он сотрудничал с другими брендами, создавал костюмы для оперных постановок, для изумительно красивого фильма «Куклы» своего соотечественника Такесси Китана, для певцов и музыкантов. Он сумел пробудить в своей дочери интерес к тому, что делает. Она пошла по его стопам и стала модельером. Он также находил время для занятий каратэ. У него черный пояс. Он учредил стипендию для молодых китайских дизайнеров. Ежегодно кто-то из них, как в свое время сам Йодзи Ямамото, отправляется на стажировку в Европу или в Японию. О нем пишут книги, сняли фильм, проводят выставки его работ, вручают награды. Словом, его жизнь необыкновенно насыщена. И, несмотря на все перемены, на все поиски нового, В чем-то он продолжает оставаться все тем же, то есть неповторимым.